Андре Нортон. Камень при течь. Глава 16. Види искатель поворачивался. То, что мы сейчас видели, судя по всему, находилось в другой стороне от корабля. Если в других местах этой планеты не наблюдалось признаков цивилизации, то это выглядело иначе. Рука озера образовывала небольшую бухту. Посередине располагалась платформа из каменных блоков. Платформу окружал низкий парапет, на котором стояли колонны в форме голов. Каждая так отличалась от предыдущей, что становилось ясно, что они изображают представителей различных видов. Но самой странной вещью был не внешний вид колонн, а то, что в каждом из четырёх углов клубился зеленоватый дым, цвет которого напоминал цвет воды в озере. Должно быть, колонны были внутри поломи, и в них горел огонь. И всё же, кроме дыма, на поверхности платформы не наблюдалось никаких признаков жизни. Платформа полностью просматривалась и казалась совершенно необитаемой, если только кто-нибудь не спрятался за низким парапетом. И эти продолжал шипеть, а шерсть на спине встала дыбом от затылка до кончика хвоста. Я изучал колонны, пытаясь разглядеть хотя бы в одной из них смутное напоминание о том, что я видел на тех планетах, где мне доводилось побывать. Я узнал четвёртую от ближайшей дымящейся головы. "Динал", произнёс я вслух, так как вспомнил музей на Йоне, куда Вондер был приглашён на показ частной коллекции драгоценностей из космоса. В музее находился массивный браслет слишком большой, чтобы его мог носить на руке человек. На том браслете было изображено такое же лицо, как и на колонне. Этот браслет был довольно древним и принадлежал одной из цивилизаций Предтеч. Судя по легенде, рассказанной закатанными, на браслете был изображён обитатель Динала. Но о них было известно слишком мало. Из 12 голов я узнала лишь одну. Но каждая несомненно изображала представители определённой расы. Было ли это памятником древней, давно исчезнувшей конфедерации или империи, в которой были объединены представители различных рас? У нас тоже были нечеловеческие союзники и партнёры. Мы считаем лишь себя людьми. Среди них были произошедшие от рептилий закатания, произошедшие от птиц тристиани удивительные вайверны и множество других. С одной или двумя расами мы имели лишь очень редкие контакты. Среди чужестранцев, близких к гуманоидам, тоже много разновидностей и мутаций. Даже проводя жизнь в странствиях, трудно увидеть всех. Но реакция Иити на это место была настолько удивительной. Он продолжал недоброжелательно шипеть. "Что я спросил? Что случилось?" Этот дым. Там кто-то есть? Ити прошептал ещё немного, затем он встряхнул головой, словно сбрасывая с себя оцепенение. Сторф. Этот странный звук ничего мне не говорил. Но Ити тут же быстро исправился, словно испугавшись, что будучи в шоке, рассказал слишком много. Неважно. Это старое заброшенное место, не представляющее особой ценности. Казалось, что он пытается убедить в этом не нас, а себя. Дым, напомнил я. Неухочи. Всё, что им непонятно, они пытаются превратить в новый культ. Он говорил очень уверенно. Должно быть, они убежали, когда мы приземлились. Сторф произнёс хоури слово, которое нечайно бронил Иити. Кто или что это? Но теперь Иити полностью контролировал себя. Ничего. Абсолютно ничего, чтобы имело значение в последние тысячи планетарных лет. Это место давно мертво и забыто. Но только не для тебя, подумал я. Он не ответил на вопрос. Стало быть, это была ещё одна тема, которую он не хотел обсуждать и которая являлась частью тайны происхождения Иити. Он не стал объяснять, был ли Сторф одной из тех голов или самое место так называлось. Но я понял, что он узнал его или какую-то его часть, и это было ему неприятно. Но ведоискатель уже повернулся к тому месту, откуда мы начали свой обзор к скале, и эти спрыгнул с кресла. Камень. Он направился к лестнице. Но зачем? Однако оказалось, что он не хочет проинформировать нас и об этом. Я подошёл к Хоуре, держа в руках тонизирующее средство. Открыв тюбик, я поднес его к губам Хоури и ждал, пока он выпьет содержимое. Стоит ли держать его связанным? Возможно, еще некоторое время. Когда с тоником было покончено, я последовал за Иити, оставив Хоури связанным. На крышке ящика кольца не было. Вместо этого на месте, где находилось кольцо, виднелось пятно необработанного металла. Иити стоял у противоположной стены, Опираясь на неё передними лапками и глядя куда-то вверх. Кольцо приклеилось к стене, словно было к нему приварено. К счастью, оно было обращено к стене не ободком, а камнем. Я попытался оторвать кольцо от стены, и это оказалось непростой задачей. Мне пришлось приложить все силы. Камень блестел. "Платформа в бухте", высказал я своё предположение вслух. Именно так. Иитти взобрался мне на плечо. «Пойдем, посмотрим, что там и как». Кольцо, зажатое в левой руке, больно тянуло ее. Я становился у полки с оружием. Лазер в руке заставлял чувствовать себя более уверенно. Трап спустился на землю, и мы вышли на яркий солнечный свет. Моя рука тянула меня в сторону. Обугленная земля была горячей и жгла мне ноги, обутые в легкую обувь. Поэтому мне пришлось подпрыгивать. У подножия скалы я повернулся к бухте, позволяя кольцу вести себя. В это исколение велись разработки. "Камень не из этого мира", и эти говорил с уверенностью. "Но здесь", он указал на платформу. "Есть что-то такое, что притягивает его сильнее, чем тени в руинах. Посмотри на камень". Даже при свете солнца было видно, как камень сияет. Жар, исходивший от кольца, был настолько сильным, что казалось, мог бы сжечь мою руку. Но я всё же не разжимал её. Я боялся, что кольцо вырвется из руки и улетит, а мы не сможем найти его. Я с трудом пробирался по песку, в который мои ноги проваливались по щиколотку. Песок был скорее похож на пудру, и то, как он меня затягивал, мне не нравилось. Наконец, я достиг кромки воды. Несмотря на бриллиантовый блеск, она не была прозрачной, и я не мог судить о её глубине. Кольцо тащило меня вперёд, и мне приходилось сопротивляться изо всех сил. Я также не видел возможности забраться на платформу, так как она поднималась высоко над водой. Кроме того, её поверхность казалась абсолютно гладкой. Если бы я перестал упираться и последовал за кольцом, то непременно попал бы в одну из тех ловушек, которые устраивает эта планета. Только ловушка была очень нетерпеливой и сама приближалась ко мне. Изумрудная поверхность взорвалась водяным фонтаном, и из глубины показалась голова, на три четверти состоящая из мерзлительной пасти, из которой торчали клыки. Голова выражала крайний голод. Я выхватил лазер и отбежал от воды, затем выстрелил. И луч попал прямо в эту ужасную пасть. Животное бешено забилось, не издавая при этом ни одного звука. Его тело было покрыто толстой чешуёй. Скорее всего, случайность помогла мне попасть в его наиболее уязвимое место. Животное тонуло, но продолжало извиваться так яростно, что вода вокруг превратилась в зелёную пену. Плывя по направлению к платформе, она несколько раз показывалась над водой. Спустя мгновения Животное начало дёргаться из стороны в сторону. Я заметил, что вокруг него собрались какие-то существа, которые стали рвать животное на части. Я очень вовремя получил предупреждение и не стал пытаться пересечь бухту. "Не хочу", вспомнил я слова Иити. "Если они используют эту платформу как храм, то как же туда добираются? Может, они и не боятся подводных тварей?" Но в это я не очень-то верил. Мы ещё не смотрели с другой стороны, бросил реплику Иити. Нам стоит исследовать то направление. Кольцо продолжало настойчиво тянуть меня, но я, преодолев его тягу, пошёл сначала параллельно платформе, а затем в сторону от неё. Когда мы дошли до противоположного края бухты, я понял, что Иити, как всегда, оказался прав. На песке лежало множество молодых побегов и жердей, связанных между собой плетёными верёвками. Эта конструкция была закреплена так, что соединяла берег и платформу, хотя и располагалась почти отвесно. Кольцо вновь потянуло меня. Мне даже показалось, что его тяга стала сильнее. Я бы даже сказал, нетерпеливее. Я побежал, вернее, попытался бежать, так как песок мешал мне. Моя левая рука сжимала кольцо настолько крепко, что пальцы свело судорогой. Рука была вытянута вперёд по направлению к платформе. Достигнув моста, я задумался, что делать дальше: отпустить кольцо или убрать лазер в кобуру. И то, и другое было довольно рискованно. Я не был уверен, что смогу передвинуть мост даже с помощью обеих рук. Шесть из которых он был сделан, побелели. Возможно, они были легче, чем казались, но всё же. Осторожно, вспотев, как после ещё одной драки с Хоури, я подтянул руку с кольцом к груди, расстегнул комбинезон и убрал кольцо внутрь. Кольцо пыталось вырваться наружу, но ткань была достаточно прочной, и я не сомневался, что она выдержит напор. Лазер был заткнут за пояс, и я поспешил заняться мостом. Тот был довольно громоздким, но мне повезло. Он оказался легче, чем я думал. Я поднял его и переместил так, чтобы его противоположный конец упёрся в стену. Не успел я это проделать, как карман на груди растянулся. Кань выдержала напор кольца, а вот замок не смог. Я попытался схватить кольцо, но промахнулся. Победно сверкая, он полетел в сторону платформы. Теперь оставалось лишь следовать за ним. Мне пришлось ползти на четвереньках, а Иити мелькал впереди черной точкой. Взбираясь по лестнице, я чувствовал себя уязвимым. Мост угрожающе раскачивался под моей тяжестью. Я боялся, что он в любой момент скользнет со своей опоры, и я окажусь в воде. Кроме того, могли вернуться нюхачи, а мне вовсе не хотелось вступать с ними в схватку на этом крайне ненадежном мосту. Наконец я смог протянуть руку, ухватиться за твёрдую каменную поверхность и спрыгнуть на платформу. Меня окутал дым из ближайшей головы, и я чихнул. Секунду другую я думал, что в центре платформы горит, но не дымится, пятый костёр. И эти осторожно кружил вокруг этого огня. Он оказался не костром, а кольцом, которое представляло собой такой сгусток энергии, какого я никогда не видел. Не подходи к нему. Предупреждение и ити остановило меня. Оно слишком горячее, чтобы брать его в руки. Оно пытается добраться до того, что притягивает его столь сильно. Теперь оно либо погубит тебя, либо доберётся до того, что ищет. Мы не можем его контролировать. Я опустился на одно колено, чтобы лучше разглядеть его. Камень вышел из-под нашего контроля. Да, ведь так было всегда. Мы могли воспользоваться его помощью на корабле, но оно очень легко освободилось. И всегда было так. Мы, вернее, я подчинялись ему, а не он нам. И эти был прав. От кольца исходил ужасный жар, как от печи. Оно излучало ослепительное сияние. Я попятился от света и жара и пятился до тех пор, пока не прижался к стене рядом с одной из голов. Иити был прав, предполагая, что всплеск энергии может уничтожить кольцо, сжечь его дотла. Но если оно искало смерти, то готовилось погибнуть в блеске славы. Я закрыл от этого яркого света не только глаза, но и лицо. Иити не было рядом. Я надеялся, что ему удалось укрыться с другой стороны этой преисподней. Именно так получил я известие от Иити. Оно всё ещё пытается прорваться сквозь преграду. Я не пытался даже наблюдать за его борьбой. Огонь мог ослепить меня. Даже зажмурив глаза, закрыв их руками и отвернувшись к стене, я чувствовал исходящий от кольца жар. Как долго я смогу это терпеть? Если жар усилится, я получу серьёзные ожоги или вынужден буду прыгнуть в озеро. Выбор был не богат. Внезапно жар пропал. Камень погас. Опершись о стену, я встал на ноги. Затем я отнял руки от лица и открыл глаза, не решаясь взглянуть на то, что лежало передо мной. Я был уверен, что увижу кучку золы. Но вместо этого я увидел отверстие правильной четырёхугольной формы. Камень-прожог, некое подобие двери. Снизу был виден огонь, но он уже не был таким ярким, как прежде, и не резал глаза. И Ити уже подбежал к отверстию. Я видел, что он вытянул шею и заглянул вниз. Но я передвигался с большой осторожностью, прощупывая каждый блок, на который собирался наступить. Отверстие в полу напоминало дверцу ловушки, и мне не хотелось туда попасть. Поверхность под ногами казалась довольно прочной, и сделав последние осторожные шаги, я присоединился к своему компаньону и заглянул внутрь. Мерцающее кольцо лежало на ящике, подобном тому, какой я видел на древнем корабле. Камни, лежавшие в нём, казались более живыми, чем их собратья на корабле и в руинах. Их свет, пробиваясь сквозь щели ящика, заливал всё вокруг. Судя по всему, платформа была лишь одной из стен внутренней комнаты, представлявшей собой подобие хранилища. Вдоль его стен ровными рядами стояли ящики совершенно не испорченные временем. Все были плотно закрыты. Не видно было ни единой даже тонюсенькой щели. Я их изучал некоторое время, и только потом что-то в их форме и размере заставило меня почувствовать себя неловко. Длинные, узкие, не слишком глубокие. Может, это Разве ты не видишь? спросил Иити. Они не предавали своих покойников огню они прятали их в ящике, словно хотели укрыть их от земли и течения времени. И эти говорил очень холодно. Но эти камни. Если это могила, зачем оставлять здесь эти камни? Разве ты не знаешь, что у многих народов существует обычай хоронить вместе с усопшими сокровища, чтобы они могли унести с собой в вечную тьму то, что ценили больше всего при жизни. Да, такие обычаи существуют, но у примитивных народов, согласился я. Но чтобы так поступали те, кто смог покорить космос? Нет, этого не может быть. Я заметил ещё кое-что. В то время как многие из этих ящиков действительно напоминали гробы, что позволяло считать за явление и эти правда, а не фантазий. Другие были абсолютно иных размеров. И эти прервал мои размышления. Оглянись вокруг. Он покачал головой из стороны в сторону, указывая носом на ровные ряды ящиков. Разные народы имеют разное строение тела. Это общая могила для представителей разных рас. И всех их хоронили по одинаковому обряду? спросил я. Ведь даже представители одной расы воздают почёсти мёртвым и прощаются с ними по-разному. Я не представлял, что можно найти склеп с таким количеством гробов. И всё же так бывает, ответил Иити. Предположим, что на этой планете высадился гарнизон или экипаж корабля, состоящий из представителей различных рас. У них не было возможности вернуться домой, но они надеялись, что в будущем миксся отечественники смогут отыскать их последнее пристанище. Моя фантазия заработала. А камни Это плата за их возвращение на родину и подобающие похороны. Временно так. Камне, плата за похороны. Как долго они ждали здесь? Существуют ли ещё миры, где они родились? Или же эти миры давно умерли? Лилейн находится на другом краю галактики. Почему те, кто построил эту платформу, остались здесь? Может, их империя была раздроблена и погибла во время какой-то внезапной войны? Может, спасательный корабль не прилетел за ними. Может, разрушенный корабль, лежащий неподалёку от руин, был их последней надеждой на спасение, но погиб у них на глазах в результате какой-то катастрофы. А может, тот корабль, что мы встретили в космосе, и был тем спасательным кораблём, которого они ждали. Поняв, что спасения не будет, они построили этот склеп, чтобы рассказать о себе потомкам. Я переводил взгляд со стены на стену, но на них не было никаких надписей. Я ещё раз взглянул на головы на парапете. При ближайшем рассмотрении можно было заметить, что они подверглись действию времени, хотя и в меньшей степени, чем руины, которые я видел. Были ли они точными портретами тех, кто покоился внизу, или воспроизводили те прасы? Шесть из них не были гуманоидами. Одна напоминала насекомое, по меньшей мере две представляли рептилий, а одна – грызунов. Другие были гуманоидами, напоминающими мою собственную расу. Две головы мало чем отличались от современных космических путешественников. Всего их было двенадцать. Но что привело на эту планету такую пеструю компанию? Я повернулся к Ити. Я не могу. Здесь должен быть источник камней, и эти люди прибыли сюда за ними. И так тщательно очистили все галереи. Кольцо вело не туда. Я не верю, что это правда. Должно быть, эта планета служила им промежуточной станцией. А может, здесь скрывается что-то другое, чего мы не можем знать. Но факт остаётся фактом. Мы нашли в тайнике камни. Там их было достаточно, чтобы, как считает патрульный, Подорвать экономику любого государства человек или люди, которые найдут их, смогут управлять космосом до тех пор, пока камни будут оставаться у них. Я вернулся к отверстию. Свет начал меркнуть, может, и камни тоже. В склепе стало темнее. Ити, всего за несколько прыжков, пересёк платформу и забрался на парапет. Он смотрел на корабль лишь мгновение. Весь его вид говорил о том, что он встревожен чем-то, чего я не видел и не слышал. Затем он так же быстро вернулся ко мне. Вниз. Он ударил меня в грудь. Вниз. Меня не надо было просить дважды. Я опустил ноги в отверстие, а затем повис на руках и спрыгнул с грохотом вниз, задев при этом ящик с камнями. Свет, который они излучали, был слишком бледным. Но мне этого хватило, чтобы выбрать место для приземления. Я взглянул вверх и увидел вспышку света, которая пронеслась как раз над отверстием, едва не задев парапет. Лазер. Но не ручной. Судя по всему, выстрел произведён с корабля. Иити забрался на ящики. Он старался держаться на безопасном расстоянии от отверстия, но вблизи стены, которая обращена к кораблю, и приложил голову к каменным блокам. Словно надеялся что-то услышать с их помощью. Я положил руку на кольцо. Оно было всё ещё тёплое и слегка мерцало, но уже не представляло опасности для того, кто его возьмёт. Оно на удивление легко отцепилось от ящика. Для сохранности я вновь убрал его за пазуху и проверил прочность застёжки комбинезона. Я вновь взглянул на иити. Блеск меркнул, но не пропал совсем. Так что я смог его разглядеть. Хоури, спросил я. Именно так. Возможно, он воспользовался чем-то, о чём мы не догадались, каким-то образом смог освободиться. Однажды он уже пытался убить нас, но ему это не удалось. Теперь он ищет другой, более эффективный способ расправиться с нами. Он сможет взлететь и привести сюда патруль. Нет. Мы оскорбили своими действиями его достоинство. В его визите сюда было нечто большее, чем я смог узнать о его мыслях в первый раз. Возможно, он обладает какой-то внутренней защитой. Кроме того, он думает, что если оставить нас здесь, мы объединимся с силами гильдии и будем вне досягаемости, когда он вернётся с подмогой. Нет, прежде чем покинуть эту планету, он убьёт нас и заберёт кольцо. Может, он и не убьёт нас, но как мы выберемся отсюда? Выбраться на платформу, значит, подставить себя под луч лазера. Ему стоит лишь ждать. Время работает ему на руку. Не совсем так, сообщил Иити. Если гильдия оставила здесь людей, а у нас есть все основания верить в это, то они наверняка засекли наше приземление. Они захотят узнать, кто приземлился. Вспомни, они ведь схватили Хоули в первый раз и довольно легко. Только я не пойму почему. Я не обратил внимания на рассуждения Иитя о прошлом. Мы можем находиться совсем на другой стороне планеты. Наверняка у них есть небольшой летательный аппарат. Он им необходим для разведки. Они придут сюда. Думаю, мы находимся не так уж далеко от их лагеря. Руины были некогда частью этого поселения. Могила не может располагаться слишком далеко от них. Если это вообще могила, Так что же, будем сидеть здесь и ждать, пока не придут за Хоури? Ну мы-то что от этого выиграем? Ничего, если будем просто ждать, спокойно ответил Иити. Но как мы выберемся отсюда? Одного нашего желания недостаточно, сказал я. Если мы высунемся наружу, он сожжёт меня. Тебе-то наверняка удастся спастись. Иити по-прежнему прислушивался. Именно так. Интересная задачка, ты не находишь? Интересная. Я начал терять терпение. Ситуацию, в которой мы находились, можно было назвать как угодно, только не интересной. Глава 17. Моя рука то и дело ощупывала кольцо за пазухой. Оно привело нас к умершим, и мы будем лежать здесь не одни. Я кинул взглядом склеп. Свет почти погас, тени подкрадывались к нам из-за зловещих ящиков, а за ними была только каменная кладка. Но даже если бы мы смогли выбраться с противоположной от корабля стороны, нам все равно нужно еще пересечь воду. Кольцо. Оно уже не раз спасало меня и Ити, хотя это могло происходить случайно, пока оно искало себе подобных. Сможет ли оно нас когда-то вывезти отсюда? Хоури очень хочет его получить. Я взглянул на иити, казавшегося едва различимым пятном на фоне стены. Ты можешь проникнуть в мысли Хоури с этого расстояния? Если это необходимо, думаю, что смогу. Мне кажется, что у него довольно простой образ мыслей, почти как у тебя. Насколько сильно ты сможешь повлиять на него, если вступишь с ним в контакт? Кажешься легко нужно, чтобы желание вступить в контакт было обоюдным. Патрульный не доверяет мне и не захочет открыть свой разум. Нужно будет сломить его сопротивление. Но ведь ты смог подчинить меня. Я сам не знал, что хочу от идти. Я пробирался на ощупь. Если я приму правильное решение, это будет означать жизнь, а если нет, тогда может быть только хуже, чем сейчас. Только когда ты сам был согласен. Но и то не всегда. Представителям твоего народа присуще упрямство, которое не позволяет подчинить вашу волю. Хочешь ты вступать со мной в контакт или нет, мне приходится бороться. Ну Хоури этого не знает. Он знает только то, что ты можешь мысленно общаться. Он знает, хотя и не хочет принять это, что ты не животное. Предположим, нам удастся заставить его поверить, что ты полностью подчинил меня, и я лишь был твоими руками и ногами. Предположим, что я выйду отсюда и скажу, что ты мёртв, а я освободился. Я скажу, что единственное моё желание улететь вместе с ним и отдам кольцо. Но каким образом ты собираешься объяснить ему это? Осведомился Иити. Он покинул своё место у стены и седел теперь напротив меня и смотрел мне в глаза. Как только ты появишься на платформе, он немедленно сожжёт тебя. Сможешь изобразить свою смерть так, чтобы он это видел? И эти был изумлён. Это когда хватают за горло и бьют? спросил он, подумав. С лазером такое не пройдёт. Я сразу же превращусь в комок палёного меха. Но даже если мы убедим Хоури в том, что я погиб, что тогда? Я выйду ошеломлённый, испуганный, готовый сдаться в плен. А я потом приду тебе на помощь. Мы уже неоднократно проделывали это. Нет. Я не верю, что Хоули такой доверчивый. Нельзя его недооценивать. Мне кажется, что он не тот, за кого себя выдаёт. Что ты имеешь в виду? Мне кажется, что у него есть защитный экран. Я читаю лишь то, что лежит на поверхности. Возможно ли, что то, что он разрешает мне читать? Ты же сам сказал как-то, что противника нельзя недооценивать. Хотя в твоём предложении и есть разумное зерно. А может, мы инсценируем твою смерть? Но он тебя ненавидит. Он не станет с тобой связываться. Да, это проблема. Представителям твоего вида была привита идея, что размеры тела и мускулатура значат много. Он ненавидит меня за то, что я такой необычный, за то, что не признаю его превосходство. Поэтому он не станет убивать а доставит меня своему начальству, удовлетворив свое самолюбие. Пока нам удавалось перехитрить его, и это озлобило его. Мне бы хотелось знать больше». И Ити помолчал. «Он для меня загадка. Он достаточно умен, чтобы понимать, что время его враг. Ты думаешь, он не догадается, что отряд гильдии находится на пути сюда? Им не заставить его покинуть корабль. Ему нужно лишь кольцо, чтобы взлететь». Ему нужно кольцо. А значит, я. А ты просто недоразумение. Спасибо. Такое решение проблемы не вызывало протеста. Итак, я умираю. Но он должен отчетливо это увидеть. А я в свою очередь попытаюсь завладеть его умом, пообещав солнце, луну, звёзды и всё это с помощью кольца. Думаю, он выстрелит в меня. Но Я не думаю, что оружие оправдает его надежды. Он оттащит меня на корабль, запрёт и после этого сможет взлететь. Ты оставишь меня здесь, но идти опять было задачен. Я же сказал, что не смогу контролировать Хоури без его содействия. Но есть возможность, что на короткое время у меня это получится. Если он будет думать, что я полностью в его власти, он, надеюсь, ослабит контроль. Не стоит напоминать, что это очень короткий отрезок времени. Я его шокированный и покорённый пленник, а ты мёртв. Он полностью контролирует ситуацию. А если Стань рубьёт тебя? Ты хочешь дожидаться здесь смерти? Возразила Ити. Как можно знать заранее, когда на плечи обрушится удар, направляемый властной рукой судьбы? Ты хочешь сидеть и ждать, пока Гильдия или Лихоули применят какое-нибудь тяжёлое вооружение? которая сожжёт нас, а расплавленные скалы будут булькать у наших поджаренных ушей. Я прочитал в своём сознании, что у меня есть прекрасная возможность выполнить свою задачу. Заточение не бывает постоянным, как о всяким механическим приспособлениям, например, клеткам. Всегда можно подобрать ключ. Возможно, сотрудничество с Ити приучило меня доверять тому, что он говорит. А может, мне просто очень хотелось верить, что план сработает. Кроме того, я не придумал ничего лучшего. Я молча согласился и спросил. «А как я симулирую смерть от лазера, не обгорев? От этого оружия не спрячешься и не спасешься. Коури не станет целиться мимо моей головы. Он постарается выстрелить как можно точнее». «В склепе оцарил полумрак, и я видел, и идти не совсем четко». Если он даст убедительный ответ, я признаю, что в нашей компании он главный. Я могу дать тебе 5, может быть, 10 ударов в сердце, медленно ответил он. Что бы я сделал что? Сделать вид, что я прыгаю в озеро? Но как я могу немного воздействовать на Хоури, и слегка испортить его зрение? Он будет думать, что целится в тебя. Но это будешь и не ты. Ты уверен? Мурашки побежали у меня по спине. Ни один представитель не сможет воспринимать смерть от огня хладнокровно. Я уверен. А что, если он захочет взглянуть на станки? Я в нос испорчу его зрение, правда, ненадолго. После долгого молчания он продолжил более живо. А теперь давай обговорим предстоящую сделку. Сделку? Я всё ещё думал о том, что у нас, возможно, ничего не получится. «Здесь находится ящик с камнями. Думаю, без кольца их не обнаружить». «Кольцо. Я вытащил его из-за пазухи. Ты возьмешь кольцо, а камни оставишь здесь в качестве приманки». Ийти обдумывал это. «Нет, у него нет на это времени. По крайней мере, не сейчас. Дай мне кольцо. Этот ящик нужно спрятать. Он не должен увидеть камни, когда придет за мной». Я напряг все свои силы, чтобы сдвинуть с места ящик и спрятать его позади гробов. «Так», — Иити сел на ящик. «Он не выстрелит, пока ты не высунешься из отверстия и не бросишься к парапету. Лазерный луч может ударить достаточно близко от тебя. Ты даже почувствуешь жар от него. Остальное зависит от тебя». Здравый смысл приказывал меня остановиться, когда я карабкался вверх, пытаясь ухватиться за края отверстия. Если, если, и ещё раз если. Ити внезапно выскочил наружу и устремился к парапету. У меня было лишь мгновение. Я упал, почувствовав обжигающую боль в боку. Боль была настолько сильной, что я на мгновение потерял сознание. Я почувствовал, что моя одежда дымится. Ити подбежал ко мне и начал дёргать меня за одежду, словно пытался поднять. На самом же деле он сбивал языки пламени. Его сознание было закрыто от меня, но я знал, что он держит защиту, ожидая следующей атаки со стороны нашего общего врага. Внезапно он напрягся, завалился назад и остался лежать без движения, хотя его глаза были открыты, а бока вздымались. Коури использовал станер, как и предполагал Иити. Но насколько эффективно? Но я не мог спросить об этом Иити. На одной из передних лапок Киити было надето кольцо. Его удары по моей дымящейся одежде посторонний наблюдатель мог бы расценить как поиски кольца. Мы лежали, не двигаясь. Я на животе лицом к Киити, а он плашмя. Его лапки были напряжены. Где же Хоури? Мне показалось, что мы лежали несколько часов. Возможно, за нами наблюдали с корабля, поэтому мы не имели возможности пошевелиться. Я упал, сраженный обжигающим лучом. Я не ожидал этого удара. Моя правая нога подвернулась, и теперь ее свело с удрогой. Я буду не в форме, если мне вдруг придется драться с Хоури. Он будет дураком, если не поджарит нас тут же. Но Иити был уверен, что нужен патрульному. Ему удалось упасть настолько близко ко мне, что если бы Хоури вздумал выстрелить в одного из нас, он непременно убил бы другого. Я не мог поднять голову, чтобы увидеть линию берега. Она была скрыта от меня парапетом. Откуда ни возьмись, появились какие-то крылатые насекомые и начали жужжать над нами, а затем сели мне на тело. Я не мог согнать их, чтобы не показать того, что я жив. В который раз мне предстояло убедиться, что самое жёсткое испытание для человека ожидание. Затем я услышал потрескивание Кто-то или что-то карабкалось по мосту. Хрупкое сооружение скрипело и трещало под его тяжестью. Какая-то тварь с множеством лап ползла у меня по щеке, и я съёживался от его прикосновений. Моё поле зрения было сильно ограничено. Я не мог смотреть в том направлении, откуда должен был появиться Хоури, но слышал металлический лязг подошв космических ботинок по каменной поверхности. Что же теперь делать? Завершит ли Хоури начатое, направив на меня дуло ручного лазера, или он всё ещё находится под воздействием иллюзии, которую обещал Иити? А может, Иити действительно убьёт и не сможет обеспечить мне защиту? Эти несколько мгновений были самыми длинными в моей жизни. Я бы не удивился, если бы постарел после этого на несколько лет. В поле моего зрения оказались ботинки. Ползучий отвар отдыхал теперь на моём носу. Вниз опустилась рука, и я увидел рукав униформы. Она схватила иити и подняла его в воздух. Я ждал выстрела. Но я не сразу поверил в это. Ботинки повернулись и ушли прочь. Однако я не чувствовал себя в полной безопасности, ведь Хоури мог повернуться и выстрелить в меня. Я услышал, как удаляется лязг металлических подошв, и вновь скрипит лестница. А что, если Хоури уберёт мост или сожжёт его? Сколько прошло времени, прежде чем я решился пошевелиться? Я всё сильнее чувствовал потребность сделать это. Я лежал и терпел сколько мог. Вдруг я услышал то, что привело меня в отчаяние звук убираемого трапа. Коури вернулся в свою крепость из-за драйло люк. Неужели он собирался взлететь? Я не стал больше ждать и, борясь с болью во всём теле, откатился в тень парапета. Затем я подтянулся, чтобы добраться до моста. Он был на месте. Коури не стал уничтожать его. Возможно, он намеревался вернуться и обследовать это место после того, как убедится, что яйцо и кольцо в надёжном месте. Скользя по хрупкому мостику, я занозил руки Но скоро достиг берега. Оказавшись на берегу, я бросился к кустам, опасаясь, что в любой момент меня накроет пламя выстрела. Я не знал, что предпримет Хоури. Неопределённость ситуации, в которой я оказался, причиняла мне почти физическую боль. Приходилось полностью полагаться на Йити. Но он мог оказаться беспомощным пленником. Я готов был к самому худшему. С моей точки зрения, единственным более или менее пригодным укрытием было место под стабилизаторами корабля. Если я, конечно, смогу туда добраться. Хотя нельзя было упускать из виду, что в любой момент Хоури может стартовать. В этом случае я сгорю в пламени, вырывающемся из сопла корабля. Отбросив всякую осторожность, я направился прямиком к кораблю и кое-как добрался до укрытия. Мой бок горел от боли. Луч лазера не попал в меня, иначе я был бы уже мёртв. Но он прошёл слишком близко и прожёг мою одежду, оставив на рёбрах красную рану. Итак, мне удалось выжить, но что теперь? Корабли заперт и идти в плену. А Хоу удержит ситуацию под контролем? Взлетит ли он? Или любопытство возьмёт верх, и он захочет взглянуть на склеп ещё раз? Кольцо А что, если он использует кольцо так же, как мы, и последует за ним? Но будет ли он настолько неосмотрителен? «Мёрдок!» Зов Иити был так же требователен, как крик встревоженного часового. «Он под моим контролем, но как долго...» Связь с Иити прервалась. Я напряжённо ждал. Могу ли я сообщить ему, где нахожусь, и что я абсолютно беспомощен перед закрытым кораблём? Если он перестал контролировать ситуацию, то моё сообщение попадёт к Хоури. Я слишком мало знаю о его возможностях. Затем я заметил скобы на стабилизаторах корабля. Наверное, они служили опорами для руки и ног при подъёме на корабль. Возможно, они приведут меня к какому-нибудь люку. Скорее всего, ими пользовались при проведении ремонтных работ, но оставалась слабая надежда, что они доставят меня внутрь корабля. Своими действиями я ещё больше разбередил раненый бок. Боль была настолько нестерпимой, что я только усилием воли заставлял себя двигаться. Я добрался до верхней части стабилизатора, но скобы не заканчивались здесь, вопреки моим опасениям. Скобы стали меньше, и ими было неудобно пользоваться. К счастью, рядом с ним я увидел контур люка. Я попробовал позвать: "Идите!" Я был уверен, что мой призыв прозвучал так же резко, как и его, ведь это был мой последний шанс. «Люк! Внизу! Ты сможешь открыть его?» Я знал, что прошу невозможного, но я упрямо карабкался вверх, держась за стенки корабля. Пот стекал у меня по лицу и рукам, я рисковал сорваться вниз. Но вокруг люка появилась щель, он открывался. Я высвободил одну руку и изо всех сил ударил по нему. То ли мой удар ускорил процесс, то ли запоры открывались, но крышка люка отскочила в сторону. Я оказался в помещении гораздо большем, чем то, в которое вёл трап. В нём, занимая всё свободное пространство, стоял одноместный флиппер, предназначенный для разведки. Я не только обнаружил вход в корабль, но и возможный путь отступления. Прежде чем обогнуть машину и направиться к внутреннему люку, я взял из флиттера один из инструментов, а точнее пробник для изучения состава грунта, и пристроил его так, чтобы люк не мог закрыться. Теперь, если Хоури захочет стартовать, корабль не взлетит, и ему придётся закрывать люк вручную. Внутренний люк не был заперт, поэтому я легко открыл его. Он выходил в коридор. У меня с собой был лазер Кроме того, я прихватил из флитера аптечку. Я привалился к стене, чтобы открыть её, вытащил тюбик с заживляющим средством и обильно намазал им свой бок. Поверх раны сразу же образовалась корка, которая заглушила боль. Лекарство начало действовать, придавая мне новые силы и подвижность. Затем, чувствуя себя готовым к встрече с врагом, я направился к лестнице. Я с кораблями был знаком только как пассажир. Разбирайся я в этом больше, непременно нашёл бы способ незаметно пробраться с уровня на уровень. Мне же пришлось открыто идти к кабине пилота. Я был уверен, что встречу там и Хоури, и Иити. Я больше не пытался вступить в контакт с Иити. Если мой последний призыв насторожил патрульного, то он наверняка догадался, что я на корабле и успел подготовить ловушки. У меня было небольшое преимущество. Я носил на ногах лёгкие вкладыши из космических ботинок. Материал был достаточно плотным, но успел истончиться. Отсутствие ботинок давало мне возможность двигаться бесшумно. Я осторожно делал шаг за шагом, поминутно прислушиваясь, не доносится ли сверху предательский шорох и не заработал ли двигатель. Я добрался до уровня, где располагалась кухня, и не слышал ещё ни одного звука не получал я и сигналов от Ити. Тишина, окружающая меня, оказалась зловещей. Я был уверен, что Хоури ждёт меня. Как только я высунусь из люка в полу, точь-же окажусь в его власти, уже почти достигнув цели. У меня осталось несколько последних шагов. Я распростлался на лестнице, стараясь превратиться в одно большое ухо и слушал и слушал. Я знаю, что ты внизу, раздался голос Хоури, но он звучал как-то тихо, неестественно. Я бы даже сказал, безысходно, словно его обладатель старался преодолеть напряжение. Что могло привести его в такое состояние? Я знаю, что ты здесь. Я жду. Что бы сжечь мою голову, подумал я. Затем заговорил Иити, но он обращался не ко мне. "В этом нет смысла. Ты не можешь убить его. Ты. Ты." Хоури сорвался на крик. "Я сожгу тебя!" Я услышал щелчок лазера и прижался к лестнице. Потом я обнаружил, что карабкаюсь по лестнице, причём руки и ноги передвигались помимо моей воли. В воздухе чувствовался озон, и я увидел мелькание света. Вновь заговорил Иити. Твой страх уничтожит тебя. Я уже говорил об этом. Он казался очень спокойным. Почему не послушаешься здравого смысла? Ты же не глупый человек. Неужели ты не видишь, что временное сотрудничество это единственный наш выход? Посмотри-ка на экран. Я услышал, как Хоури выкрикнул что-то нечленораздельное. Затем ко мне обратился Иити. «Наверх!» Рванувшись, я преодолел последние две ступеньки, согнувшись и держа лазер на готове. Но он мне не понадобился. Коури стоял спиной ко мне. Он держал в руке лазер, но рука эта безвольно висела. Он смотрел на экран монитора, и через его плечо я увидел, что сделало его таким рассеянным. На другой стороне бухты из кустов показался квадрат блестящего металла. Наверху у него располагалось небольшое отверстие. Я никогда не видел ничего подобного, но догадался, что это машина, очень опасно. Я не знал, насколько хорошо был защищён этот корабль, но наверняка есть такое оружие, которому он не сможет противостоять. Только немедленный взлёт спас бы нас. Однако пробник, который я воткнул в дверь люка, тормозил нас. Идите. Не обращая внимания на Хоури, крикнул я: "Я заблокировал нижний люк. Мы не сможем взлететь". Я прыгнул в люке и бросился вниз по лестнице, с уровня на уровень я перебирался, падая и хватаясь за поручни. Затем с грохотом пробежал по нижнему коридору и обогнал Флиттер. Я слишком глубоко воткнул планку в дверь люка и никак не мог её освободить. Мне пришлось использовать лазер. И наконец планка упала. Я потянул слишком медленно закрывающуюся дверь, захлопнул её и задраил со скоростью, на которую только был способен. Тяжело дыша, я вновь устремился вверх. Останется ли решение Хоури в силе? Если да, то мне стоит добраться до амортизирующих подушек прежде, чем мы взлетим. Что же происходит в кабине пилота? Я поднимался гораздо медленнее, чем спускался, но всё же старался не терять времени. От счастья я подозревал, что могу быть встречен лучом лазера, или по крайней мере меня заставят повиноваться. Но Хоури стоял, держа руки на клавишах управления. Из корабля вылетел луч. Экран позволял нам проследить его траекторию. Луч пролетел высоко над платформой и попал прямо в металлическое сооружение. Медленно выползающая из кустов Однако мы не увидели зарева, который непременно должно было последовать за таким ударом. Создавалось впечатление, что защитный экран поглотил луч, посланный Хоури. Я оторвал взгляд от экрана, чтобы посмотреть на реакцию Иити. Рядом с креслом пилота лежала обгоревшая, оплавленная масса. Судя по всему, раньше это была клетка для мутанта, и прослужила она недолго. Теперь Иити забрался в кресло пилота, и раскачивался в нем из стороны в сторону, не отрываясь от экрана, как и Хоури. Через мгновение или два корабль затрясло, словно его ударил огромный кулак. Однако удар последовал не со стороны металлической машины, а сзади. Мы сосредоточили внимание на одном враге и забыли, что могут быть и другие. Времени выяснять природу удара не было. Мы могли только почувствовать его силу. Я смог удержаться на ногах, схватившись за спинку кресла. Хоури отбросило на приборную доску, а затем он упал на пол. На обеих приборных досках бешено заплясали огоньки. Иити перепрыгнул со своего места на приборную доску. Корабль снова наклонился, и мы поняли, что он уже недостаточно прочно стоит на стабилизаторах. Ещё один такой удар, и нас опрокинет. В таком случае мы будем так же беспомощны, как морской обитатель, выброшенный на сушу. Амортизирующие подушки. Зазвенело в моих ушах предупреждение Иити. Взлетаем. Я схватился за Хоури и бросил его в кресло пилота, так что мы оба улеглись поперёк него. Корабль задрожал, пробуждаясь. Я видел, как лапки Иити бегают по приборной доске, а сам он практически распластался на ней. А затем я потерял сознание. Глава 18. Я почувствовал неприятный привкус крови во рту. Сознание было затуманено. Мярдюк. Я попытался поднять голову. Гладкая поверхность подо мной вибрировала, проникая в тело и усиливая боль. Я откатился к стене и, цепляясь за неё руками, встал на ноги. Борясь с головокружением, медленно обвёл взглядом кабину. Киити всё ещё находился на краю приборной доски. Коури тоже делал попытки встать на ноги. У него на подбородке виднелась рана, из которой сочилась кровь. Он двигался рассеянно, словно на ощупь. Я повернулся к Киити. Нам удалось поднять корабль. Да, некоторым образом. Казалось, перегрузки не подействовали на него. Опять прежним курсом. Я чувствовал себя немного лучше. Хоури встряхнул головой, словно пытался сбросить с себя окутывающий его туман. Он смотрел на меня, но не мог сосредоточиться, словно вообще меня не видел. А если и видел, то не обращал на меня внимания. Он протянул руку, чтобы ухватиться за кресло пилота, затем с трудом уселся в него и расслабился. Мы летим прежним курсом. Его голос был очень слаб. Опять вернулись на исходную позицию. Следующая посадка будет на базе патруля Лиле. Вы снова хотите развернуться? Он даже не повернул головы, чтобы посмотреть на меня. Теперь он уже не был так открыто агрессивен, однако говорил всё громче, и в голосе его слышалась решительность. Внизу гильдия полностью контролирует ситуацию. Единственное, чего я хотел это избежать внезапной мучительной смерти, которая преследовала меня слишком долго. Есть люди, любящие постоянное чувство опасности, но мне это не по вкусу. Я так устал, что не хотел ничего, кроме покоя. Как же найти выход из положения, чтобы ни гильдия, ни патруль не преследовали меня? Препятствием было то, что ни одна из этих организаций не хотела отступиться от того, за чем охотилась. В этот момент я проклял тот день, когда впервые увидел камень притяж. Но, посмотрев на Йити и увидев на его лапке кольцо, я не смог отвести от него взгляд. Так оно притягивало меня. Думаю, вряд ли я смог бы отдать его кому бы то ни было. Я был прочно с ним связан. Всё напрасно. Вернул меня к реальности голос Иити. Я не сразу понял его. Так далеко были мои мысли. "Взгляни". Его лапки что-то нажали, и на экране появилось изображение. Это было на экране перед тем, как мы взлетели, объяснил мутант. Изображение осталось. Я видел платформу и головы так отчётливо, как будто мы пролетели прямо над ними. Я вспомнила, что корабль был немного накренен. «Выхлопы ракет!» – и идти вновь, говорил своим привычным менторским тоном. «Окутали платформу!» Он не стал распространяться на эту тему, но я все понял. Пламя ракет либо завалило, либо расчистило склеп. Если завалило, значит тайник с камнями вновь скрыт от посторонних глаз, и мы были единственными, кто знал об их существовании. Можно ли это как-то использовать?» Камни, которые мы видели в руинах, были практически истощены, а эти в склепе полны сил. Вероятно, они были лучшей частью из того, чем владели создатели склепа. Если гильдии достанутся те, что в руинах, она будет побеждена теми, кому достанутся камни из склепа. Я знал, что Иити читает мои мысли, но он молчал, чтобы Хоури ни о чём не узнал. Мутант продолжал смотреть на экран, пока изображение не пропало они не найдут того, что ищут сказал Хоури. Патрульный обессиленно лежал в кресле. Кровь на его щеке засохла, а глаза были наполовину закрыты. Вы тоже ничего не получили, невнятно произнёс он. Мы и не хотели ничего получить, возразил я, кроме свободы. Вдруг я почувствовал что-то странное, внезапный контакт с кем-то. Мысли Иити? Нет. Впервые я почувствовал соприкосновение сразу мом человека, а не Иити. Я постарался прервать этот контакт. Сначала мне тяжело было принять то, что Иити может подчинять моё сознание, но я смирился с этим, так как Иити был представителем чуждого мне вида. То, что я чувствовал сейчас, было совсем другое. Помимо воли, я был втянут в яростный поток, который закружил меня. Даже теперь, по прошествии времени, я не могу подобрать слов, чтобы описать, что тогда произошло. Я узнал всё о Хоуре, кем он был на самом деле. Ни один человек не может узнать столько о себе подобном. Это было слишком жестоко. Должно быть, он узнал точно так же обо мне. Я узнал, что он собирается предать меня самоличному суду что он презирал меня за мою связь с Сиити. Я узнавал, узнавал, узнавал, казалось, это никогда не прекратится. Я видел не только сегодняшнего Хоуре, но и того Хоуре, каким он был много лет назад. Я узнал всё, что сформировало его как личность. Наверняка он узнал то же самое обо мне. Я тщетно боролся с силой, заставлявшей меня узнавать всё это. Я боялся, что потеряюсь в этом другом разуме, что стану хоури, а хоури станет мной. Мы будем так тесно связаны друг с другом, что в конце концов не будет ни хоури, ни джерна, останется лишь неестественная бурлящая масса, которая борется сама с собой, попав в ловушку. Затем я вдруг почувствовал облегчение, и отрыв от потока сознания, словно какой-то водоворот сначала втянул меня, а потом и выбросил. Я лежал на полу, и меня тошнило. Я вновь почувствовал свое тело и вновь обрел свою личность. Затем услышал шорох в кресле пилота. Слабость испытывал не я один. Слишком многое в последние несколько мгновений мы испытали вместе. Я с трудом встал на четвереньки и пополз к стене, чтобы с помощью нее вновь встать на ноги. После чего медленно обернулся и посмотрел на Хоури. Он тупо смотрел на меня. Рядом с ним на полу лежало маленькое безвольное тельце. Иити, держась за стену, без её поддержки я был беспомощен. Я передвигался вдоль неё до тех пор, пока не поравнялся с Иити. Я отпустил руки, упал на колени и схватив Иити, крепко прижал к себе. Меня обуяло то же чувство, как и в тот момент, когда Хоури попытался убить мутанта в машинном отделении. Оно предало мне сил, стряхнув с меня остатки оцепенения. Это сделал Иити. Он открыл наши разумы друг другу. У него была цель. Я бою колы Иити, маленькое безвольное тельце, гладил его жёсткий мех пытаясь обнаружить хоть малейший признак жизни. Знаешь, обратился я к Хоуре: "Почему он это сделал?" "Знаю. Он останавливался после каждого слова." Он мёртв. Я ласково гладил Иити, надеясь почувствовать слабое дыхание или сердцебиение, но безуспешно. Я отказывался верить в худшее. Я не пытался войти в контакты и идти, потому что ужасно боялся этого контакта. Мои раны ещё не зажили. Более странных ран ещё не бывало у представителей моего вида. Аптечка. Хури приподнял дрожащую правую руку. Он умудрился указать на отделение в дальней стене. Стимулятор может помочь. Однако я не знал, насколько эффективным для Иити будет лекарство, предназначенное для представителей моего вида. Я вновь поднялся на ноги и крепко прижимая к себе Иити, пустился в долгий путь вокруг кабины. Одной рукой я нащупал замок и ловком открыл дверцу. Там лежала коробочка с капсулой. Она скользила у меня между пальцев, и мне следовало быть очень осторожным. Я не мог открыть капсулу одной рукой. Держа капсулу Иити, я вернулся тем же путём к Хоури, опираясь о стену плечом. Я протянул ему капсулу. Он взял её дрожащими пальцами, а я придерживал тело Иити. Хоури сломал капсулу и поднёс её к носу Иити так, чтобы тот мог вдохнуть газ. Руки Хоури упали на колени, словно это несложное упражнение окончательно лишило его сил. Иити чихнул и глотнул воздух. Его глаза открылись, а голова слабо качнулась, когда он повернул её, чтобы посмотреть, кто его держит. Он не стал пытаться высвободиться из моих рук. Я вновь прижал его к себе, так что его голова, которую он одобрительно приподнял, легла на моё плечо рядом с подбородком. Он жив, прошептал Хоури. Но он сделал это Да. Потому что мы должны знать. Знание. Патрульный запнулся, но я подсказал: "Что, знание? У тебя свои цели. Но теперь ты знаешь, что я стремлюсь не к тому, о чём подумали вы". Да. Но я выполню свой долг. Он посмотрел на меня так, словно видел не меня, а будущее. Мы не должны. Он помедлил, затем продолжал. Получать такие знания о представителях своего вида. Теперь я не хочу тебя видеть. Меня от этого тошнит. Он приоткрыл рот, как будто ему действительно стало плохо. У меня в желудке тоже всё перевернулось. Он был прав. Смотреть на него и вспоминать человек Большинство людей не мерзок, не испорчен, не ужасен, но он не должен вторгаться в жизнь другого человека, как это сделали мы. Общаться при помощи ИИ это одно, но вступать в прямой контакт ни за что. Он сделал это, чтобы мы поняли. Иногда слова могут быть препятствием. Нам нужно было освободить своё сознание, сказал я. Если Хоури начнёт всё отрицать или попытается вернуть прежние отношения, он сведёт на нет всё, что сделал Иити для нашего спасения. Я не мог этого допустить. Да. Ты не тот, за кого мы тебя принимали. Казалось, всё в нём протестовало против такого утверждения. Но у меня есть приказ. Мы можем договориться, повторил я мысли Иити сказанную раньше. У меня есть что предложить вам. Нетронутый тайник с камнями. Ты прочитал это в моих мыслях. Я боялся, боялся, что пока моё сознание было открыто для него, он сумел узнать то, что я во имя будущего хотел скрыть. Нет. Он отвернулся. Он не мог смотреть на меня, это его смущало. Но гильдия не знает о нём. Они его не найдут. Я совсем не был в этом уверен, но хотел на это надеяться. Но думаю, что у меня было на это право. Что ты хочешь взамен? уж если просить то почему бы не начать с самого главного. Многие торговцы так поступают. Для начала свободу. Я остался без наставника с тех пор, как погиб Вондер. Мне нужен корабль. Корабль? Каури повторил это слово, словно впервые его слышал. Тебе корабль. Ты удивлён, потому что я не пилот. Объяснил я его удивление. Это верно, но пилота можно нанять. Мне нужна свобода и кредиты, чтобы купить корабль. В обмен на это тенник с камнями. Мне кажется, моя цена не слишком высока. Я не уполномочен совершать такие сделки. Нет. И я повторил два слова, которые вспомнил из того времени, когда мы были единым целым. Он с трудом повернул голову и взглянул на меня. Его лицо оставалось холодным и застывшим. «Правда. Ты это знаешь. Что ж...» Больше он ничего не добавил, только закрыл глаза. Я почувствовал удар в подбородок. Это Ити одобрительно качнул головой. Он подозрительно относился к Хоури. Он всегда говорил, что у него есть защита, но подозревал ли он, что лежит за этим? Знал ли он, что Хоури был не простым патрульным, а капитаном Двойной Звезды, посланным со специальной миссией? Или у него были только сомнения, подтвердившиеся, когда он соединил наше сознание? Слову капитана Двойной Звезды подчиняются беспрекословно. Если Хоури сейчас согласится, То мы спасены. Нам нужны все камни, сказал он. И это кольцо тоже. Мои пальцы нащупали кольцо на лапке Иити и крепко сжали его. Только не это. Иити снова ударил меня по подбородку. Он опасался вступать со мной в мысленный контакт и использовал другой способ общения. Но без кольца я не смогу. Глаза Хоури победно заблестели. Он нащупал моё слабое место и будет использовать его, чтобы контролировать ситуацию. В этот момент я собрал все свои силы, чтобы вступить в последнее сражение. Хорошо. И кольцо тоже, но только когда соглашение будет записано на плёнку. Хаури рывком заставил себя подняться и дотянулся до приборной доски. Он нажал большим пальцем на кнопку и достал микрофон. Его футляр был бело-золотым. Сомнений не оставалось. Само присутствие такого микрофона на корабле говорило о том, что Хоури является очень важной персоной. Он поднёс его к губам, облизнул их кончиком языка и помедлил, прежде чем начать диктовать. Именем Совета четырёх конфедераций, двенадцати систем внешних и внутренних планет, начал он перечислять, как должно быть делал не один раз. «Данное соглашение заключается в соответствии с Планетарным Законом и Звездным Законом». «Он добавил цифры, значения которых я не знал. Должно быть, это был идентификационный код». Хоури снова заговорил. «Мёрдок Джерн. Положение – помощник торговца драгоценностями. Последний ученик Вондора Астла, ныне покойного» объявляется свободным от всех обвинений, выдвинутых против него. Ложных обвинений, добавил я, когда он сделал паузу. Ложных обвинений. Согласился он, глядя не на меня, а на микрофон в руке. Кроме этого, освобождается от всех обвинений некто Иити, мутант чужеродного происхождения, являющийся компаньоном Джерна С этого момента эти был официально признан не животным, а разумным существом, на которое распространяются все гражданские законы. В ответ на это Мёрдок Джерн согласен передать в ведение патруля определённую информацию. Он вновь быстро проговорил какие-то цифры, которые он владеет. Принято, записано и закодировано. Он бесстрастно назвал имя, которое звучало вовсе не хоури и наверняка не значилось в списке разведчиков. Ты забыл, резко прервал я его. Мы договаривались о компенсации. Я подумал, что он откажется от сделки. Его глаза встретились с моими, и я прочитал в них холодную неприязнь, которую он, впрочем, всегда испытывал ко мне. Он был унижен или считал, что унижен больше, чем я? Хотя я ничем не выказывал своего превосходства над ним, мы были в равной степени вовлечены в бесконтрольный поток сознания. Но если он считал его чрезмерно оскорбительным, то я пострадал не меньше. Ты что, считаешь, что тебе было хуже, чем мне? Да. Он произнёс это как клятву. Я тот, кто я есть. Возможно, он подразумевал своё положение, образование, то, что он подчинялся или не подчинялся определённым правилам. Если он добился своего по честным путём, патруль ведь считается неподкупным. Кто это говорило о том, что он обладает определённой широтой ума. Я надеялся, что это правда. Да, сказал он, и выражение его глаз изменилось. В них по-прежнему читалась ненависть, но теперь он лучше владел собой, чем раньше. Нет. Наверное, нет. Теперь он был объективен. Мне нужна компенсация. Я твёрдо стоял на своём. После того, что с нами было, неважно, принимаешь ты это или нет, мы боевые товарищи. Но вы всего лишь защищались, быстро возразил он. Ты тоже. Хорошо. Он вновь поднял микрофон к губам. Мёрдок Джерн, Получит компенсацию за свою информацию. Сумма компенсации будет определена Звездным судом. Она должна быть не меньше десяти тысяч, но и не превышать пятнадцати. Десять тысяч кредиток вполне достаточно, чтобы купить небольшой корабль старого образца. Иити вновь качнул головой. Он был согласен. Согласовано с Мердоком Джерном. Хоури протянул мне микрофон. Я Мёрдок Джерн, принимаю данные условия и согласен с ними. Чужестраннец Иити. В первый раз за свою церемонию Хоури был растерян. Как может существо, не обладающее речью, быть записано на плёнку? Иити зашевелился. Он поднёс голову к микрофону, и из его рта вырвался странный звук, нечто среднее между мяуканьем кошки и словом да, произнесённым на бесике. Пусть будет так и записано. Хоури говорил так торжественно, словно был правителем планеты, и ставил отпечаток пальца в качестве подписи на глазах у всего двора. Теперь он достал другое записывающее устройство. Твоя очередь. Я поднёс губами микрофон. Я Мёрдок Джеррен, настоящим передаю. Лучше начать с самого плохого. В руки официального представителя патруля кольцо с неизвестным камнем, которые имеют необычные и еще не изученные возможности. Кроме того, я свидетельствую, что на планете, имя которой мне неизвестно, находятся два тайника с такими же камнями. Их можно найти следующим образом. Я опустился объяснять приметы тайников в руинах и в склепе. Сознание того, что он был так близко к ним и не смог обнаружить, должно быть очень задело Хоури. Но он не показал своих чувств. Теперь он был другим человеком, и эмоции Хоури разведчика были ему чужды. Описав местонахождение обоих тайников, я вернул записывающее устройство Хоури. Он взял его так, словно боялся дотронуться до моих пальцев, словно я был заражен. Слева от кухни есть каюта для пассажиров, сказал он безразлично. Это был не приказ, а просто волеизъявление. Что ж, мне его общество тоже было не очень-то приятно. Я устало опустился по лестнице, и Ити по-прежнему восседал у меня на плечах. Прежде чем мы покинули помещение, мутант снял с лапки кольцо и оставил его лежать на краю приборной доски. Мне не хотелось смотреть на него. Возможно, Хоури запер его вместе с записями. Я не хотел этого знать. Пассажирская каюта оказалась маленькой и пустой. Я лёг на кровать. Несмотря на то, что моё тело требовало отдыха, мозг продолжал работать. Я отдал кольцо и рассказал это иньках. Взамен я получил свободу и достаточно денег, чтобы купить корабль. Купить корабль. Но почему? Зачем я попросил об этом? Я не был пилотом, и мне не нужен был собственный корабль. На десять тысяч можно купить. «Корабль!» — ответил Ити. «Но я не хочу, он не нужен мне. Я не умею им управлять». «Ничего научишься!» — он говорил очень уверенно. «Ты что думаешь, я просто так рисковал своей жизнью? У нас будет корабль!» Я слишком устал, чтобы вступать в дискуссию. «Но зачем он нам?» Мы обсудим это в своё время. Ну кто будет им управлять? Не стоит слишком много задумываться о том, чего ты делать не умеешь. Вспомни о том, что умеешь. Загляни во внутренний карман, где хранишь остатки своих запасов. Там есть кое-что для тебя. Я очень давно не заглядывал туда, так как считал содержимое кармана заведомо недостаточным для обеспечения моего будущего. Поэтому не сразу понял, что ити имеет в виду. Я нащупал внутренний карман и перекатывающийся в нём камни. Затем расстегнул его, чтобы высыпать скудный запас. Среди них был безжизненный камень притечь. Я немедленно схватил его. Но и эти прочитал мои мысли. Ты не нарушил клятвы. Ты отдал ему что обещал. Кольцо и место расположения тайников. А если кто-то при этом устроил более выгодную для себя сделку, прими это и не спрашивай ни о чем. Хоури вверху. Сможет ли он засечь нашу беседу? Сможет ли он узнать о том, что у меня есть? Иити был на стороже. Он спит. Его силы были на исходе, хотя он и не показал тебе этого. Не надо больше упоминать о камне, по крайней мере до тех пор, пока мы не получим свободу. Я положил камень к другим. Все они были собраны во время моих странствий. Непосвященный не сможет выделить его среди остальных. И Ити, как всегда, оказался очень сообразительным. Затем я уснул. Я спал большую часть нашего путешествия. Но время от времени мы с Ити разговаривали. Но не о камнях, а о других мирах и о том, какие знания о драгоценностях я получил. У меня не было такого авторитета, как у Вондра, но я уже освоил его методы торговли. А если у меня будет корабль, то почему бы мне не начать торговать самому? Ити подбадривал меня, и мы вместе размышляли о моих возможностях. Я был рад забыть о прошлом. Кроме того, мне нравилось играть роль наставника. Ведь эта область знаний была не очень знакомой Ити. Но наконец настал момент, когда я услышал резкий приказ по громкой связи. Мы приближались к базе патруля, и мне следовало пристегнуться для посадки. Каури тоже сказал, что я должен оставаться в каюте до тех пор, пока он не отдаст необходимые распоряжения. Я хотел было запротестовать, но Иити посоветовал проявлять благоразумие. После того, как мы приземлились, мутант постоянно прислушивался Я тоже услышал лязг металлических подошв по лестнице, которые прошагали мимо моей каюты. Когда их звук смолк, и эти заговорил. Он ушёл с корабля. Теперь он должен выполнить свою часть условий сделки. Он из осторожности взял кольцо с собой, как я и предполагал. Теперь оно не выдаст тебя, если ты будешь стоять рядом. Но почему оно не сделало это в кабине пилота? Сделало «Но ты был слишком занят и ничего не заметил. Отделайся от патруля как можно скорее. Нам нужно заниматься делом». «Каким именно?» И Ити, казалось, был озадачен. «Поиском древних камней? Чем же еще? Я же сказал тебе, что та планета не является источником камней. Но гильдия и патруль будут думать некоторое время обратное. Они будут искать, будут вести разработки». Однако они ничего не найдут. Мы нащупали только самое начало уже остывшего следа. Но у нас есть то, что послужит проводником. Ты имеешь в виду, что будем продолжать охоту за камнями при течь? Но как? Космос бесконечен. В нём огромное количество миров. А и всё же нам стоит навестить их. Говорю тебе, это наше предназначение. Видите? Кто? Кто ты? Твой народ владел этими камнями. «Я и Рити», — произнес он с привычным высокомерием. «И это все, что важно в этой жизни. Но если это тебя настолько интересует, я отвечу. Нет, я не из тех, кто когда-то обладал этими камнями». «Но ты знаешь о них так много. Он прервал меня». Патрульный возвращается. Он ведет с собой других. Они очень злые, но не станут противоречить Хоури. И совершат эту сделку. Однако действуй осторожно. У них есть причины, чтобы сбить с тебя спесь. Я повернулся лицом к открывающейся двери. В дверном проеме стоял патрульный, а рядом с ним другой человек, одетый в униформу. На униформе были знаки отличия высокого ранга. Оба они смотрели на меня холодно и настороженно. В их взгляде скользила откровенная враждебность. И Ити был прав. Им ужасно хотелось поймать меня на каком-нибудь нарушении. Нужно было действовать очень осторожно, как если бы я шел по топкому болоту. «Ты пойдешь с нами. Сделка состоится». Офицер, стоявший рядом с Хоури, говорил так, будто слова причиняют ему боль. «Ну, а пока ты здесь, тебя будут усиленно охранять. Это делается для твоей же безопасности». Глаза Хоури блеснули. Мы обеспечим тебе охрану у гильдии длинные руки. Эти люди достанут тебя где угодно, только не на базе патруля. Он открыл мне свои мысли. У меня было два врага. С одним я успешно договорился, но оставался ещё и второй. Моя рука так и хотела схватить камень во внутреннем кармане. Поведёт ли меня камень пред течь дальше и дальше к опасности? Я вспомнил своего отца и Вондра, а также легендарное могущество гильдии. Разве можно поймать время и не позволить ему пронестись мимо? Я не игрок, но судьба сделала меня игроком. Я чувствовал тёплое и тяжёлое тельце Иити у себя на плечах, а впереди маячило смутное, пугающее будущее. Мы покидали каюту, чтобы начать жизнь с чистого листа. Возможно, теперь я был вооружён лучше, чем раньше. Знания человека пополняются день ото дня, а опыт это и меч, и щит. Я знал, что пока мы идём с Иити одной дорогой, мы свободны под звёздами, а дальше будь что будет. Разве можно с уверенностью сказать, что поджидает нас в будущем? Для меня вполне достаточном было наслаждаться каждым часом, днём коротким мгновением жизни. Наверное, я мог считать себя настоящим сыном Хайвала Джерна, если не по крови, то по духу. Я по-прежнему держал в руках камень претк. Дверь каюты была открыта. Передо мной лежал путь, который ещё предстояло пройти до конца. Доброго дня, дорогие друзья. Вот и закончился долгожданный роман который на самом-то деле называется «The Zero Stone», в переводе «Нулевой камень». Второй роман «Звезды, не нанесенные на карты» — это прямое продолжение этой истории, в которой Мёрдок и Иити будут разбираться уже с гильдией. Название второго романа, кстати, «Uncharted Stars», то есть в переводе «Неведомые звезды». Совсем не понимаю, зачем переводчики придумывают новое название, если честно. Второй роман я тоже всё-таки прочитаю, так как история мне не кажется законченной. Словно повествование оборвалось прямо посередине. Есть такое ощущение неудовлетворённости, что ли. Однако ни в первом, ни во втором романе Андрея Нортон не дала разъяснений о том, кто такие приттечи. Думается мне, что ответ на этот вопрос можно найти в других романах этой писательницы. Ну, например, роман, который так и называется Приттеча. Как я поняла, события этого романа происходят в той же вселенной. А я надеюсь, вам понравился роман. Пока не знаю, что буду начитывать дальше, ещё не выбрала, хоть выбирать-то и есть из чего. Кроме того, я в последнее время занимаюсь переводом рассказов Фредерика Брауна. Есть в планах и ещё несколько рассказов для перевода, так что подписывайтесь. Надеюсь, будет не скучно. Ну а пока Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. До встречи.